Глава 10. Когда рассвело, Настя заставила Муни выписать несколько кругов в воздухе, но Геркулес так и не обнаружился. Могут ли нас ждать в Галифаксе? Трудно сказать. Но здесь не только Галифакс, тут еще и аэропорт в Сент-Джон, не путать Сент-Джонс, куда мы летели только что, еще база канадских ВВС Гринвуд, ну еще и сам Галифакс. Уже не так просто угадать, куда нас теперь несет. Так что опасаться надо только спутников, пожалуй. Поднявшееся солнце освещало тянущиеся под нами леса и поля, дороги и городки. Глухомань осталась северней. Это место раньше было населено вполне уже густо. Погода была ясная, высоту мы держали в несколько сотен метров, чтобы можно было наблюдать за землей. Фредриктон и Сент-Джон, хоть городки и небольшие, оказались напрочь закрыты мутными пятнами. Странно немного, но кто знает, что там случилось. Пейзаж Новоскотти напомнил Финляндию. Леса и сплошные озера. Великое множество маленьких озер. Погода ясная. Видно все до самого горизонта. На земле так каждую деталь разглядеть можно. Топливо в баке еще оставалось. Маршрут мы сократили, а руководство по эксплуатации не соврало. Муни умел летать очень далеко. Дальше пошли над не слишком широким заливом Фанди. Потом вылетели на полуостров Скотия. Мы намеренно чуть изогнули маршрут, чтобы пройти над Гринвудом, глянуть, что там внизу. Внизу было несколько взорванных самолетов, то есть картина знакомая по Колд Лейку, а так ничего примечательного. Но сесть можно. Похоже, полосы не заняты, так что в памяти место держим. Рядом там стоянки, битком набитые машинами, так что как-то уехать можно будет оттуда, в случае с чего. Кстати, там целый ряд заправщиков пустынного цвета. Штук 8 стоит возле чего-то, что похоже на склад ГСМ. И вот это уже может быть интересным. Давай круг сделаем. Настя только кивнула, заваливая самолет на крыло. Точно, заправщики. Сесть прямо здесь? Далековато тогда от места получается. Это примерно 100 километров. Зато вон они, заправщики. Нет, от добра добра не ищут. Сядем, как думаешь? Спросил я. У Насти мысли были явно похожи, она даже губу прикусила в напряжении. Но потом все же сказала, «Давай сядем, много топлива не сожжем». Муни, теряя высоту, пронесся над аэродромом, развернулся, нацелился на полосу и вскоре коснулся ее колесами. По корпусу прошла легкая дрожь, скорость начала падать. «Куда рулить?» – озадаченно спросила Настя. «Где-то…» – я задумался. «Где-то вон за тем вертолетным ангаром». Я показал пальцем на большое строение, похожее на разрезанную вдоль бочку. Вертолетным я щел его из-за разметки на бетоне перед ним. Так-то ангар был совершенно пуст, ворота открыты. Муни свернул с полосы на магистральную рулежку, покатился в обратном направлении. За ангаром показались силуэты цистерн. Дальше разглядел что-то вроде длинного гаража. «Вон там они стояли вроде», — показал я на него. «Прямо за ним». Самолет остановился, свернув на плиты площадки. Двигатель еще немного покрутил винт и затих. Навалилась тишина, странная и тяжелая, после нескольких часов непрерывного жужжания. Пошли? спросила Настя. Пошли, но все берем с собой, кивнул я, открывая дверь. Мы же ненадолго, удивилась она. Опять двадцать, вздохнул я. Правило номер один забыла?» Все свое несу с собой. Хватай рюкзак и карабин. Сумку оставим. В сумке запасная одежда и всякое подобное, без чего прожить можно. Правда, еще запас патронов, но тут уже никуда не денешься. Все время таскать на себе не будешь, и руки нужны свободными. Утро было солнечным и прохладным, с чувствительным ветром. Ни птиц не слышно, ничего еще. Правда, я схватил бинокль, присмотрелся. На дальнем конце полосы щипал траву олень. Олениха, точнее. Природа уже наступает, раз человек отсюда ушел. Двинули. Идти недалеко, до цистерн сотни метров, и оттуда еще чуток. Крайнюю в ряду машину я вижу уже отсюда. Это американский Ошкош, здоровенный десятитонник с вынесенной вперед кабиной. И он там не один. Неужели ничего нет в танках? Участок с цистернами отделен от нас сетчатым забором. Но ворота вижу. И они открыты, так что не проблема. У цистерн еще две машины. Защитный дживаген и белый пикап с красными диагональными полосами по краю кузова. Радар молчит. Никакой мути поблизости не ощущаю. Люди могут здесь быть? Могут, наверное. Но что им тут делать? Нет, не думаю. Сколько летели над этими краями, никакого движения внизу. Поэтому и банд быть не должно, по идее. Они все же более или менее населенные территории ищут. И ни одного обработанного поля не видели, а полей тут много. И они как раз за главный индикатор присутствия, потому что отдельно селятся больше те, кто живет с земли. Мародерством в пустых магазинах всерьез не прокормишься. Так, первая неприятная вещь. На цистернах написано «дизельное топливо». Точнее, не на цистернах, а на колонках, которым от цистерны идут трубы. Тогда что может быть в наливниках, если они вообще не пусты? «Большой какой», — сказала Настя, когда мы подошли к машинам ближе. «Хоть бы пустым не был». «Что-то у меня подозрение, что в нём, если что и есть, то совсем не то, что нам нужно», — пробормотал я. «Кажется, это не та заправка и не те заправщики. Нужно мы просмотрели. Ладно, сейчас проверим». «Так, а как проверять будем? Если на этих всё так же, как на заправщиках на базе в колд то всё управление сзади, под металлической крышкой. Но там машины были другие, постарше. А эти совсем новьём выглядят. Солярка, разочарованно протянул я, едва подняв крышку сервисного отсека. Да, там так и написано, красным по песочному. Дизельное топливо 2500 галлонов. Почти 10 тысяч литров. А вот есть топливо в бочке или нет, не знаю. Приборы не работают. Так, стоп. А оно мне нужно? Нет, в принципе, но зато есть кнопка запуска генератора, как табличка подсказывает. Нажал. Что-то где-то чихнуло и вдруг зарокотало утробно. Стрелка указателя уровня топлива в цистерне поползла наверх, к самому максимуму. «И что?» — спросила Настя, терпеливо наблюдавшая за моими действиями. «Ну, то, например, что у нас есть большая машина с таким большим баком, что мы на ней до Бразилии можем доехать», — ответил я. «Ну или не до Бразилии». «Она не заведется», — скептически сказала она, прищурив один глаз. «И на нам в Бразилию на машине?» «Просто так, запасной вариант», — сказал я задумчиво и направился к кабине. Лезть было высоко, с Клеренсом не поскупились. Это вообще здоровая такая дура, на восьми колесах, с полным приводом и кабиной и с подготовкой под бронирование. Но это не бронировано. Втащил себя в просторную кабину, огляделся. «Ну да, все верно, машина военная, так что никаких ключей не нужно. Вот поворотный выключатель, все как везде». Повернул. К удивлению моему, двигатель хоть и не сразу, но заработал. Видать, большой аккумулятор здесь стоит, а может и не один. Так что не разрядился за это время. Это хорошо, потому как сомневаюсь, что наш пускач провернул бы эдакую махину. Хотя в инструкции сказано, что провернёт. Уверяет, что любой грузовик запустит. «Забирайся!» — крикнул я Насте. «Зачем? Искать бензин поедем!» «Подозреваю», — добавил я, когда Настя вскарабкалась на пассажирское сиденье, «что это единственный транспорт, что еще на ходу. Остальное долго заводить придется». «Куда?» «С той стороны полосы я вроде что-то заметила». Задумчиво сказала Настя. «Давай оттуда начнем. Как скажешь». Рычаг коробки в положение драйв и огромная махина заправщика тяжело, но уверенно тронулась с места. Поворот и первая трудность». «Не привык я сидеть перед осью. Габарит кабины движется по странной траектории, привыкать надо. Но места для манёвра много, так что ничего страшного. Привыкну. Да и ненадолго это. Так, налево поворот. Главное запомнить то, что сначала надо выехать далеко за угол и лишь потом начинать крутить руль. Руль, к слову, легко вращается, сидеть удобно, земля далеко. И даром, что бочка полная, но дизель тянет машину легко». Без всякого напряжения. Ну да, она ещё и на вес брони рассчитана, как минимум. Вон там были большие танки-цистерны. С воздухом их видели. И три больших самолёта рядом, в рядочек. Ангары слева, дальше справа. Ещё два больших. Серьёзный аэродром был тут. Много что стояло, как мне кажется. «Орионы», — вздохнула Настя, — стоило нам выехать из-за угла большого здания. «Можно было до Москвы и обратно слетать, если уметь. Ну и если бы целыми были». В эти четырехмоторные винтовые самолеты не были. Я даже вижу, что с ними случилось. Кто-то заложил заряды взрывчатки на стыке двигателей и крыльев и рванул каждый самолет в четырех точках. На совесть сломали. Ну, да в любом случае, нам с такой машиной без подготовки не справиться было бы. Поэтому и жалеть не о чем. А вон и склад ГСМ. Вот оттуда то, что здесь базировалось и заправлялось. И одновременно с этим какое-то знакомое ощущение. Не пойму, какое, но вот что-то из недавнего. Ну да, словно к звуку двигателя машины какой-то ещё звук примешался. «Вертолёт!» — первая познала звук Настя. «Стой!» Я тормознул, закрутил головой, сдвинул дверное стекло, чтобы высунуться на улицу. «Где? Кто? Что за вертолёт?» «Звук уже слышу. Может, из машины к чёрту и спрятаться?» «Не успеем. Вон вертолёт. Даже два. Две чёрные точки на фоне почти белого неба. С северо-востока идут. Нам навстречу практически. В кабину прячься. Настя вдёрнулась из окна назад, я тоже. И сразу движок глушить. Если они сейчас в тепловизоры не смотрят, то увидят просто стоящий наливняк. Если они, конечно, тут раньше не были и не помнят, где наливники стоят. Мы оба сползли на пол, но всё же я не могу удержаться от того, чтобы не выглядывать из-за панели. Два вертолёта, чёрные блэкхоки, пулеметы даже отсюда вижу. Идут уступом. Но как-то именно на наш грузовик не реагируют, кажется. Скорость снижают. Тихо, словно её могли с вертолётов услышать, сказала Настя. Да, звук менялся. Я чуть приподнялся, выглядывая в окно кабины. Да, один вертолёт зависает как раз там, где наш самолёт. А вот второй пошёл в облёт по кругу. Это уже нас, наверное, искать начинают. И да, познавательные знаки американской армии не канадцев. Это федералы, однозначно. Вертолёт так и висит. Второй чуть ли не прямо над головой у нас пронёсся. И что делать? Просто ломануться на грузовике? Догонят. Раздолбают машину из пулемётов. У них их аж четыре. Что ещё? Выбраться и где-то спрятаться? Чёрт, тут и прятаться негде. Нас почти что посреди асфальтового поля застали. Максимум можем добежать до взорванных самолётов, но если нас там обнаружат, то уже точно всё, деваться некуда будет. Вертолёт на второй круг пошёл, чуть пошире захватывает. А первый начал снижаться понемногу. Скоро его от нас ангар закроет. Тогда... тогда будет какой-то шанс. На что? Ломиться надо на машине. Просто куда? И что это даст? Дальше лес перед нами. Но так себе лес. Ни разу не тайга. Скорее лесочки. Можно на машине туда прорваться, там выскочить. Но вертолёта два. Две группы людей перехватят. Одна группа на другую погонит, вот и всё. Не спрячешься, прочешут. Ну думай же, думай, думай, куда дальше? Что делать? Тут сплошь заросшие поля, крошечные городки. Даже в застройке бесполезно пытаться прятаться. Мы тут как таракан на столе на белой скатерти. Разве что за солонкой спрятались. Только шевельнись, и всё, тут тебе и тапкой. Чёрт, почему там заправщики стояли, а не какие-нибудь танки? Отстрелялись бы? Ну да. «Интересно, нас спутник этот ещё видит? Это ведь точно спутник, без вариантов. Засекли нашу посадку и дали сигнал этим. Да они, небось, базируются как раз там, куда мы и летели. Ну точно ведь. Сто километров дотуда появились вертолёты максимум за полчаса, как раз взлететь и сюда добраться. И весь день у них впереди. Могут обыскать аэродром, включая все закоулки. Или всё же спрятаться, попытаться. Ехать точно нельзя, бесполезно». Просто колеса прострелят, без всяких проблем. Варионы? У ближнего даже двери над плоскостью открыта. Если быстро метнуться, когда Black Hawk пойдет на следующий круг, то вполне успеем внутрь забраться. Что потом? Потом только ждать, пронесет или не пронесет. Двигатель заправщика, к счастью, прогреться еще не успел. Пока до него доберутся, он снова совсем холодным станет. Так что так нас не вычислишь. Что еще? Ещё ангар справа, ворота открыты. Только в ангаре пустота почти полная. Да и заглянут туда наверняка. А в Орион не заглянут? Думай быстрей. Блэк Хок уже приближается, сейчас пройдёт. И надо будет бежать, если решимся. Второй сел явно. А это значит, что уже пехота на земле. Сколько там людей в каждом вертолёте? Без понятия, но может быть много. Или попробовать на этом его пролёте до ангара добежать, а на следующем до леса. «Сколько там будет? Метров триста?» «Добежать можно. Вертолёт круги расширяет, а летит неторопливо. И стационарных флиров на нём нет. Это обычный транспортник, как и второй. Максимум вносимый тепловизор могут наблюдать. Но он слабей. Поле зрения не такое широкое, да и лесок достаточно густой. Листва может и скрыть, наверное. У нас есть накидки от дождя, к слову. Вот они могут помочь. Так, любимая, готовься. Верт над нами проходит». И по моей команде бежим в этот ангар ближний. А дальше? Дальше в лес. Есть идея. Это я преувеличил, конечно. Идея сильно сказана. Скорее, зыбкая надежда. Но даже такая надежда лучше никакой. Ближе вертолёт, ближе. Где-то уже над лесом проходит. Ага, вижу его через окно. В машине он меня не разглядит. Даже в тепловик. Стекло, тепло почти что не пропускает. А солнце греть начало. Мозаика. Есть. Уходит. Теперь... «Вот сейчас! Пошли! Дверь только закрой за собой и тихо!» Выпрыгнул из высокой кабины на бетон, дверь прикрыл осторожно, чтобы не хлопнуло. Звуки далеко разносятся. Прошипел «Вперёд! Пошла!» И припустил следом за Настей. «Она изо всех сил несётся. Хорошо, что у ботинок подошвы мягкие. Мы даже бегом почти что не топаем, а носящийся кругами вертолёт звуки забивает, так что сейчас ему даже большое от нас человеческое спасибо. Вот уже открытые ворота ангара. Первая пробежка короткая, метров на пятьдесят всего. Потом опять ждать внутри. Но мы время с пользой проведём. Подготовимся. Есть! Влетели под крышу. Я на автомате развернулся. Провёл стволом Скара по углам, удерживая его одной рукой. Но никаких угроз не обнаружил. В ангаре почти что пусто. Только вдоль стены верстаки и шкафы выстроились. Стой! Садимся! Отдыхаем! Не надо, слишком далеко от входа. И наблюдать будет сложнее. И потом время потеряем пока до выхода добежим. Хотя нет, вон в задней стенке дверь с пушбаром. Если не заперта, то мы ещё и время сэкономим. «Пошли, вперёд!» Рывок и у двери. Нажал на ручку, толкнул, открывается. «Это пожарный выход. Он не может быть блокирован. Закрыть обратно, от греха подальше. Рюкзак открывай». Я упал на колено, вскрывая клапан своего заплечного мешка. Надеть их мы даже не успели. «Накидка от дождя нужна. Должна быть прямо в крышке. Вытаскивай». «Так, еще скотч нужен. У меня есть моток. Скотч и...» Взгляд упал на шкаф, точнее, на облицовку двери, планку. Выдернул из ножен Ontario МП, подскочил к шкафу, вбил лезвие под планку и быстро, даже без особого труда, отделил ее от дверцы, получив почти двухметровую рейку. Потом также быстро, не слишком заботясь об аккуратности, разломал ее пополам, а потом каждую половинку снова пополам, получив в итоге четыре полуметровых, не толстых, палки. «Делай, как я, у тебя скотч тоже есть!» Подложил одну планку к углу накидки, самым концом в два оборота примотал скотчем, затем вторую к другому углу. Тряханул — всё держится. «Зачем это всё?» — спросила Настя, отрезая липкую ленту. «От тепловизоров. У нас же блестящее одеяло есть. С ними ещё хуже. Они и тепло отражают, и свет». За 10 километров увидят. Мы проверяли, как от тепловизора можно укрываться. Все эти термоизолирующие покрытия на самом деле хуже всего. Они вообще как маяк. Придумают люди черти что. А потом в это верят. Фантасты в книжках рассказывают. А вот так, как я планирую, это работает. И накидки у нас охотничьи камуфляжные. Ещё и маскировать сами по себе должны. «Укройся хотя бы за верстак», — показал я рукой. «Вдруг кто-то заглянет с улицы. А мне куда?» «Некуда. Только за Настю. Придётся так». «И что теперь?» — прошептала она. «Ждём следующего пролёта. Потом бегом несёмся в лес. Накидку тащи за палки, за ткань не хватай. Понятно? А если нас так обнаружат?» «По обстоятельствам», — пробормотал я. «Не знаю, что делать, если нас так обнаружат. Не знаю. Не хочу сдаваться. Но с Настей на себя плевать. Но если дойдёт до стрельбы... Чёрт, не знаю. Пусть не обнаружат. Вот вертолёт. Круг ещё шире». Пока по звуку пытаюсь понять, где он. Всё, давай, к двери. Чуть приоткрыть, выглянуть в щёлочку. Ага, круг шире. Его уже почти что прикрывает деревьями. Есть, прикрыло. Наша очередь. Бегом, вон на те кусты держим. Ткани руками не хватать. Она нагреется и будет светить. Несу как флаг. Так даже ещё остынет. Рюкзак за спиной бултыхается немного. «Правый придерживаю Скар. Как же хорошо, что мы каждое утро бегали. Как же это хорошо! Мы до сих пор не сдохли, несемся с грузом, но пока еще не сдохли. Вон, ближе кусты, ближе, а звук вертолетного двигателя пока еще удаляется. Сколько у него последний круг был? Да минуты четыре, наверное, а может и больше. Так что фора у нас хорошая, нормальная, только бы из земли не увидели». Но между нами и ими зданий и заборов много, и они бежать сразу далеко не будут. Сперва осмотрят всё рядом с самолётом, я думаю, а дальние подступы как раз на этом летуне, что мы сейчас пропустили. Нет, 300 метров с грузом — это не утренняя пробежка. И темп у нас не трусцой. Настя уже задыхаться начинает. Но и кусты рядом. Уже вот они, эдакий их язык, выдающийся в сторону бетонного поля. Рукой подать. Вот, совсем уже рядом. Совсем чуть-чуть осталось. Я уже сам сипеть начинаю. Ещё чуть-чуть. Я прямо чувствую, как сейчас кто-то появится где-то сзади, в проёме между зданиями и увидит бегущих нас. И пойдёт тогда загонная охота, в которой у добычи никаких шансов. Не хочу, не хочу быть дичью. Чёрт, тут даже последний бой принять негде толком. Просто задавит. Всё. Вот, ещё несколько шагов. Настя уже качается, но ещё как-то бежит. «Чуть вперёд, совсем чуть-чуть, там, отдохнём», — выдохнул я ей в спину. Язык этот метров на тридцать, дальше густой кустарник, и деревья расходятся в стороны, дальше тенистый такой лесок. «Здесь, ложись! Прямо под дерево заползай!» Упали, рухнули. Сердце чуть не через глотку выпрыгивает. Настя совсем. Кровь от лица отлила. Вид, как будто в обморок собралась. Хотя нет, вон румянец возвращается. Даже и не румянец уже. Хороший признак. У меня вон тоже морта загорелась буквально. И дышу, дышу, свист из лёгких. Скажешь, когда отдышишься. Дальше пешком пойдём, медленно. Уже пошли. Ещё минуту отдохни. Уже ты как же, ага. Компактный бинокль из-под сумка с обратной призмой. Не самый лучший, но вот именно что компактный, лёгкий и в резине. Провёл по панораме поля, но пока никого не заметил. Всё же достаточно далеко мы на заправщике отъехали, успели. «Повезло!» «Пошли, иди за мной», — просипел я, поднимаясь. «Без спешки, без фанатизма. Стараемся не шуметь. Куда мы?» «Пока просто туда». Я показал рукой вглубь лесочка. Потом GPS включу, на карту глянем. Не разглядел я с воздуха местность вокруг базы. Не успел. Помню только, что лесов немного, и они небольшие. И везде какие-то строения разбросаны. Заселенное место было. «Идем скорым шагом». Чуть пригнувшись зачем-то, хотя от этого разве что устаёшь больше, скрытности не прибавится. Хорошо, что в камуфляже. Был разговор перед вылетом, хотели даже по-гражданскому одеться, да не стали, к счастью. А канадская расцветка в такой листве как раз как надо смотрится. «Летит», — прошептала Настя. «Слышу. Давай под дерево и делай, как я». Выбрав что-то вроде развесистой многолистной берёзки, под которой меня и так не разглядишь, наверное. Я поднял на палках накидку перед собой, как занавесом закрываясь ею со стороны вертолёта. «И как он летит, так ты и поворачивайся, понятно? И поможет?» — спросила Настя с подозрением. «Только это и поможет. Не выглядывай, и ткань руками не хватай». «Накрываться нельзя ничем, под любой накидкой скапливается тепло твоего тела и дыхания, и всё укрытие фонарём светит. Про блестяшки я уже сказал». Лучше даже и не пытаться. Единственная защита — экран между тобой и тепловизором. Из чего-то с температурой окружающей среды. Вот как эти накидки, которые мы просто тащили за собой. А вертолёт ближе летит. Похоже, что они начали круги опять сжимать или решили изменить маршрут. Может, по ромашке теперь искать начнут? Для нас это хуже. Предсказать сложней. Но пока по кругу идёт, по кругу. А могли они десант уже где-то высадить? «Нет, не думаю. А если и высадили, то точно не у нас на пути. Мы бы высадку услыхали. Тогда бы нам даже лучше было, если бы высадили. Но, скорее всего, нет. Так и летают всей группой. Ищут, за что зацепиться, хоть какие-то следы. Грузовик нас уже не выдаст, это точно. Разве что заметят сверху, что двери теперь просто прикрыты, а не закрыты». Грохот винтов где-то совсем рядом, чуть не над головой. Но Блэк Хок дальше, не меняя траектории и темпа, а мы повернулись следом, удерживая экраны. База отсюда почти что не видна, уже деревья закрыли. Это хорошо, пошли дальше. Только терпеливо надо, без нервов, не бежать ни в коем случае. Противник нас может уже и не видеть, но быстрое движение всё же заметит. Давай за мной, след в след. Следы тут ни при чём, но мне надо, чтобы Настя мой темп старательно выдерживала, не суетилась. «За руками стыди. За накидку не хватайся. Мы их теперь просто волочим». Не самая удачная мысль, но по-другому никак. Скар уже сбоку на грудь сдвинул. Вокруг повнимательнее оглядываться начал. Всё, паника отвалила. Взял себя в руки. Какая-то уверенность появилась. Хотя бы со стола таракан сбежал. Теперь мы уже где-то по ковру идём, а потом и под диван можно шмыгнуть, а оттуда за плинтус. Что точно помню, нам строго на север лучше всего. Это единственное, что удалось запомнить из того, что сверху видел. Дальше лесок закончится. Будут какие-то строения, но дальше, не сейчас. Ко второму кругу вертолета мы были уже совсем готовы, даже отдышались. Услышали приближающиеся стрекот винта, выбрали деревца погуще, забрались за них, растянули накидки. На этот раз Блэк Хок прошел между нами и базой. Точно, сжимают спираль. Или высадятся там, или начнут ромашку. Я даже думаю, что они пехоту на аэродроме высадят, а вот вертолет, а то и оба, начнут летать над окрестностями. Лично я бы так и сделал. Обыск базы всеми наличными силами, а вокруг наблюдение с воздуха. Тогда нам надо какое-то укрытие найти до тех пор, пока это не случилось. Два вертолёта двигаться особо не дадут, под какую-то крышу бы. Бумажных карт этого места у меня не было. Всё пришлось смотреть на крошечном экранчике Гармина. А на нём много не рассмотришь, масштаб не тот. Но всё равно выходило, что лучше нам курс сменить, идти на юго-восток, к озёрам. Там леса больше и гуще. Скрываться где-то в зданиях всё же рискованно. Если они ещё силы подтянуты и начнут здания осматривать. Тут ведь их не так много. Дальше будет городишко. Бервик. Но до него километров 10 два часа ходу, если не больше. Потому что открытые пространства придется обходить. И все равно нас будут искать, как мне кажется, именно в привязке к дорогам и домам. Хотя бы потому, что так проще. Искать в лесу без всяких ориентиров сложней. Так, тогда меняю маршрут. Вот прямо в самую середину леса. Километра 4 по прямой. И меньше, чем за час дотопаем, если ничего больше в наши планы не вмешается. Вертолёт пролетал ещё раза три, но довольно далеко от нас. Я угадал, дальше обе машины начали летать по ромашке, а на аэродром приземлился тот самый, как мне кажется, Геркулес, что гонялся за нами. Он почти над головой у нас прошёл, так что мы его хорошо разглядели. Но нас явно не обнаружили, да и странно было бы, если бы обнаружили. Когда мы уже вышли к намеченной точке и расположились на привал, я задумался. Тема простая. А собак они не привезут? «Нет, понятно, что собак у них на местной базе может и не быть. Скорее, даже точно нет. На кой чёрт они там сдались? Но ведь можно и откуда-то ещё доставить, верно? самолеты то летают, а это аэродром. И если мы им действительно так нужны, то... Может, это опять моя паранойя? Но она у меня хорошая паранойя, полезная, не раз спасавшая». Поведут собаки от Муни к стоянке заправщиков, а дальше не надо быть семи пядей во лбу, чтобы допетрить тот наливняк, что стоит у орионов, мы и взяли. Опять собак и пошли по следу. Или все же совсем паранойя. Вот не знаю. Но вижу, что это не шутки. Гонять столько людей за нами двумя, над целой страной. Мы им нужны, нас очень хотят видеть. Просто никаких сомнений в этом. Куда дальше? Наконец спросила Настя, до сих пор с этим вопросом терпевшая пока не знаю. Я полез в рюкзак уже за бумажной картой. Масштаб у неё так себе, прямо скажем, но основное на ней есть. Соориентироваться не мешает. Вытащил, развернул, разложил на траве и вздохнул. Так себе перспективки. Мы в Новоскотии, а это полуостров, да ещё и соединённый с материком узким перешейком, который можно перекрыть вполне себе небольшими силами. Жизнь больше на побережье, Маленькие городки, четыре аэродрома, но они, я думаю, нам никакой пользы не принесут. Самолет в них не найдешь, да и под контролем они могут быть. В городках есть маленькие рыбацкие порты. Это наверняка можно будет проверить по навигатору. Взять лодку, добраться до материка. А спутники? А это точно спутники? Моё предположение насчёт спутника так же хорошо, как и любое другое. Могли нам незаметно поставить GPS-ный маячок. Да почему бы и нет? Ни для кого не секрет, что Муни был нашим самолётом. Взять лодку, добраться до материка. Ночью, наверное, можно и со спутником, но если спутника нет, то, то нормально. И тогда начинаем всё снова здорово. Но это лучше, чем оказаться в клетке, верно? Верно, как же ещё? Где искать лодку? Логично идти к заливу. Но подозреваю, что там легче напороться на наблюдателей или те же вертолёты. В любом случае, торопиться вот надо или не надо. Если собак притащить додумаются, то надо. От собак надо как-то оторваться. Центр полуострова — сплошные озера и озерца. От одного большого под названием Росиньоль к берегу тянется река. У меня в рюкзаке есть надувная лодка, маленькая, но мы двое влезем. Собаки не унюхают, но надо быть идиотом, чтобы не понять, что мы ушли рекой, а река ведет к городку Ливерпуль. Навигатор показывает, что в нем есть маленький порт, то есть... Чёрт, не выигрываем мы на этом ничего. Скорее наоборот, укажем точное направление. Что ещё? Самая шальная мысль — захватить вертолёт. Я умею водить Black Hawk. Не очень хорошо, но умею. Долечу куда надо. А Настя умеет водить Геркулес. А если они заправят Геркулес здесь под пробку, то нам его и до Москвы хватит, пожалуй. Но это мечты. У самолёта будет охрана и его быстро не запустить, это не машина, так чтобы вскочил за руль и по газам. Так что зачисляем эту идею в мечты уровня «Луна с неба». Так что реалистичнее всего? Пеший переход до, до, например, Ярмута? В Ярмуте тоже порт и аэропорт. Это хорошо или плохо? Не знаю. Сколько дотуда? Так, пусть навигатор считает почти 160 километров. «Пятидневный пеший переход. Не так всё и страшно. Лесами. Хрен нас обнаружишь. Дойти до Ярмута как раз со стороны аэродрома, понаблюдать подольше. Еды у нас на три дня, но я подозреваю, что можно будет что-то подстрелить по дороге. Людей здесь уже давно нет, дичи должно прибавиться. Ярмут дальше всего от центра поиска. Какие ещё варианты? Дигби. Тоже порт, всего 70 километров, два дня. Но надо пересекать Бивер-Ривер. Там мост, но по мосту не пойду. Но есть лодка. Выглядит реально. Но там нас могут искать с более высокой вероятностью. Просто логичнее, что мы пойдём именно туда. В в сотни километров. Там нас искать станут с самой малой вероятностью. Но оттуда дольше всего идти морем. Найдём лодку с таким запасом хода. Сколько оттуда до материка? Порядка 350 километров. Вообще-то морские малые траулеры должны ходить куда дальше. А здесь края рыбацкие. Ммм, найти машину? Дороги могут патрулироваться. С воздуха. В машине можем не услышать приближения вертушки. А даже если и услышим, то те могут пользоваться тепловиком. Обнаружат горячий двигатель. Район поиска сузится до минимума. А у них вертушки. Так что сразу подтянут и сбросят людей. Нет, только пешком. Береженного Бог бережёт. А мы планировали так. Раз и уже дома. Самолётом. А вот не вышло, фиг нам. «Придётся три дня идти», — объявил я наконец. «Ты готова? А выбор у нас есть?» — усмехнулась Настя, попутно разглядывая носки своих ботинок. Ноги она положила на ствол поваленного дерева. «Да особо нет. Можем выбирать только направление. Тогда сам решай. Идти так идти. Федералам на опыты я не хочу. А может, тут я совсем задумался, и Настя это заметила. «Что?» — спросила она. «Есть одна мысль». Я даже в затылке почесал в затруднении. Какая? Можно попытаться их пересидеть. Где-то неподалеку от аэродрома, чтобы можно было наблюдать. Пересидеть? Ну да. Они нас будут искать, а когда не найдут, то решат, что мы нашли способ смыться. И что потом? Потом найдем какой-нибудь транспорт и уже не пойдем. А поедем искать лодку. Или просто машины на материк. А если они там беспилотники гоняют? Мы их заметим, когда подходить будем? Хм... А вот черт его знает. К беспилотникам я пока никак не привыкну, в голове ещё не очень уложились, хоть я их видел, они и в анклаве были. Но они бывают разные, нам опаснее те, которые с тепловизорами. В лесу нас заметить обычной камерой практически невозможно. Это федералы, у них что угодно может быть. Это да, это точно. Тем более, что за то время, что мы по лесу бегаем, сюда кто угодно мог прилететь. Ладно, ты права, пошли, рисковать не будем.